Тридцать два. Домой я возвращаюсь за полночь. После сна в самолете чувствую себя не отдохнувшей, а слабой и разбитой. Когда я открываю дверь, у меня дрожат руки, частью от усталости, частью от неуверенности. Я не знаю, что меня ждет в квартире. Представляю, что по ту сторону створки из наших вещей не осталось ничего, а выписанный мной чек валяется разорванный на голом полу. Но это даже лучше, чем увидеть перед собой Сэм, ожидающую меня в темной прихожей с ножом в руках. Едва переступив порог, я тут же ставлю на пол сумки, чтобы освободить руки на тот случай, если придется защищаться. Но Сэм с ножом в руках нигде нет, как и Сэм с бокалом отравленного вина. Быстро посмотрев по сторонам, я убеждаюсь, что все предметы точно на тех же местах, где я их оставила. В квартире темно, и по ощущениям никого нет. Вокруг царит запустение, будто все обитатели совсем недавно уехали, оставив здесь частичку своей души, теперь витающую в воздухе, будто клуб пыли. Сэм, это я. В ожидании ответа, которого все нет и нет, сердце чуть не выпрыгивает из груди. Я решила вернуться пораньше. в о с к л и ц а ю я, и грудь наполняется надеждой. Успела на вечерний рейс. Я обхожу квартиру повсюду щелкая выключателями. Кухня, столовая, гостиная. Следов кражи не наблюдается, следов сэм тоже. Она уехала, в этом можно не сомневаться. Улизнула из города, как я и надеялась. Свои секреты забрала с собой, мои оставила мне. Я лезу в сумочку и ищу телефон. После приземления я отправила Джеффу СМС, сообщив, что долетела благополучно и пообещав позвонить, когда доберусь до дома. И вот я дома, и мой палец готов вот-вот нажать кнопку вызова. Но в этот самый момент я вдруг замечаю, что дверь в гостевую комнату закрыта, и из под нее пробивается свет, падая на мои туфли. По ту сторону звучит музыка, приглушенная деревянной перегородкой. Сердце с глухим стуком падает на пол. Она по-прежнему здесь. Сэм, я тянусь к дверной ручке, которая без труда поддается моему нажиму. Дверь не заперта. Без колебаний распахиваю ее и заглядываю внутрь. Комната купается в лучах краснозолотистого света. Красный распространяет лампа на прикроватной тумбочке, золотистый несколько стоящих рядом свечей. Музыка доносится из сиди-плеера, вытащенного из шкафа в кладовке. п э г г и Ли, лихорадка. В мягком полумраке я вижу на краешке кровати Сэм. По крайней мере мне кажется, что это она. Так не похоже на себя, что я узнаю ее не сразу. На ней платье, совершенно не похожее на панковский наряд, в котором она ко мне впервые явилась. Красное с рукавами-крылышками, юбкой А-силуэта и глубоким декольте, приоткрывающим соблазнительную грудь. На ногах туфли на каблуках такого же цвета. Забранные наверх волосы полностью открывают белую шею. Она не одна. Рядом с ней в чистой и свежей черной рубашке и брюках цвета хаки сидит мужчина. Его я узнаю без труда. Куп. Его рука у нее на шее. Он нежно касается ее горла. Сэм проводит указательным пальцем по выпуклому левому бицепсу. Они тянутся друг к другу, готовые вот-вот поцеловаться. Что? Что, черт возьми, происходит? Вот что я хочу сказать, но с губ срывается только первое слово. Сэм убирает ладонь с его плеча. Рука Купа остается на ее шее. Всё его тело изумлённо застывает. Последний раз таким потрясённым я видела его только раз, когда впервые встретила у соснового коттеджа. Теперь у него на лице точно такое же выражение, как тогда, чуть менее ошарашенное и напуганное, но всё-таки. Несколько смазанная копия оригинала. Куинси, говорит он, я убирайся. Ему удается встать и сделать ко мне шаг. Я все объясню. Убирайся. Опять говорю я, переходя на рык. Но убирайся. Я вдруг прыгаю на него, вонзаю ногти одной руки в лицо, а другой принимаюсь его хлестать. Вскоре руки сжимаются в кулаки, обрушивающие на к у п к град ударов. Мне плевать, куда бить, лишь бы не впустую. И я луплю его дальше, в то время как сам он лишь стоит и покорно терпит. Но вот Сэм летит вперед красной стрелой и прижимает меня к стене. Уходи, шипит о н а к у п у На пороге он оборачивается и смотрит, как я дергаюсь и бьюсь головой о стену, с каждым разом все сильнее и сильнее. Проваливай, орет Сэм. На этот раз Куб послушно выскальзывает из комнаты. Я со слезами на глазах сползаю по стене, от боли сгибаюсь пополам, схватившись руками за живот. Ощущение такое, что меня пырнули о с т р о отточенным клинком, который рвет во мне внутренности. Опять, опять и опять.